Дорога на Инсбрук шумна и многолюдна, так как сей город Тирольский стоит на перекрестке путей, ведущих из Германии, славной своими товарами, в благодатную Швейцарию, цветущую Италию с ее шумными рынками и торговыми домами, известными на все Средиземноморье. С раннего утра до поздней ночи поспешают по дороге дилижанции с любопытно выглядывающими из оконцев путешественниками. Гремят по булыжнику фуры тяжелые на крепких, немецким железом обшиненных колесах. Неторопливо, прижимаясь к обочине, ползут крестьянские телеги, нагруженные корзинами с птицей, яйцами, овощами, мясными тушами или. Иной поклажей, над дорогой пыль кремнистая, белесая, стук колес, голоса. На вазах девки толстощекие в цветных юбках и белых чулках, Мужики серьезные, с трубочками гнутыми, В шляпах с перышками птичьими пестрами, за широкими лентами. Девки смеются, переговариваются громко, Мужики же больше помалкивают, попыхивая синим дымком. В товаре своем они уверены, и болтать зря им незачем. Поглядывают на проезжих добродушно, дободрят лошадок кнутиками. Народ все крепкий, ширококосный и неголодный. Удивляться только приходится, и земли то у них ладошкой прикроешь, а вот тебе не голодные. То тут, то там харчевни при дороге, И у порога каждый хозяин в фартуке белом Колпаке приглашает проезжих зайти И посидеть за столом с кружкой пива. По дороге той, за многолюдством постоянным, Незаметно проехать трудно. Но румянцев все же карету известную На версту добрую пропустил, Дабы в глаза стражи царевича не бросаться. Решил так. Царевич никуда не убежит. Но мне поберечься все ж надо. И как не хотелось офицеру с девками веселыми, что на возах, шуткой переброситься или с крестьянином каким поговорить. Но он рот на замок замкнул. Больше того, в плащ закутался и на лицо шляпу надвинул низко. Кони шли шагом, солнце припекало жарко, Глянуть на Румянцева со стороны, скажешь, человек не бедный, на конях добрых едет по своим делам. И нечего ему беспокоиться, когда он и так поспеет. Такому, видно, сразу всегда и место в придорожной харчевне найдется, и куском его не обнесут, и горло от жажды у него не пересохнет, так как за стакан вина найдется чем заплатить. Ближе к Инсбруку румянцев коня чуть шпорой тронул и на легкой рысе обошел ближние фуры. Увидел, карета с царевичем по-прежнему, не торопясь, пылит по городу, и драгуны скачут за ней. Осадил коня, но назад сдавать не стал. Подумал, что в город карета вкатит и в улицах затеряться может. Лучше уж поближе держаться и из виду царевича с его охраной не выпускать. Как задумал, так и сделал. Инсбрук колоколами был славен, И еще города не увидев, Услышал румянцев бренчание колокольное. Били на кирхах к вечерней молитве, Но только и назовешь звон тот бренчанием, Другое слово трудно подобрать, Ежели хоть раз слышал, Как сыплют звоном с православной колокольни. А все же колокола румянцеву помогли, Он коня поторопил и вовремя. Карета в город въехала, а румянцев за ней. Миновали рынок, свернули в улицу узкую, в другую, офицер следом. За углом отпустят карету и придавят шпорой коня. Тот прижмет уши и, послушный приказу хозяина, прибавит шаг. Звонко ударят в булыжник подковы, и вот уже карета перед глазами. А Инсбрук — город немалый. Да и путаный, улицы в гору лезут, петляют, но офицер все же карету до самого дома, где саревича поместили, сопроводил. Карета у ворот остановилась, и Румянцев глазами по сторонам стрельнув, трактиришко приметил и с коня соскочил. Слово офицер не успел сказать, а из трактира на ножках коротких хозяин в колпаке вязаном шаром выкатился. Руками всплеснул, радуясь гостю. Мальчонка расторопный выбежал, принял коней у офицера. Румянцев по воде ему передал, а сам к улице обратился, будто бы расправляя плечи, уставшие от долгой дороги. Увидел. Из кареты известной вышел царевич с дамой и поспешно в воротах скрылся. «Вот и все», — подумал Румянцев. Птичка в клетку залетела. Теперь мне вольно. Шагнул в трактир, зацепившись шпорой за порог. Устал все же. Дорога не так уж легкой была. Хозяин, непрестанно улыбаясь медной рожей, принес кувшин вина, сыр желтый на тарелке, зелень какую-то и с поклоном налил высокий стакан. Подал на стол горшок с похлебкой, от которой пахнуло так что у офицера голова закружилась, и он вспомнил, что со вчерашнего дня не держал во рту и макового зернышка. Дабы гостю поскорее с дороги согреться, в камин мальчонка Поленев подбросил, и пламя разом скинулось высоко. Жарком потянуло по всему трактиру. цветы веселые заплясали по стенам. Вот так-то Люба Путнику после дороги многотрудной покой обрести. И поест он, и согреется, и слово доброе от хозяина услышит. Конюх в корчевню вошел, сказал с поклоном, что кони вычищены, напоены, в поставлены, так что путник может не беспокоиться. Офицер с ртом, полным похлебки, кивнул ему с благодарностью. В дверях брякнул колокольчик. Хозяин поспешил навстречу, а румянцев и головы не поднял. Так уж вкусна похлебка была. Но вдруг услышал, как шпоры звякнули, И ложка у него в воздухе повисла. Вскинул глаза. В дверях стояли драгуны, Что царевича сопровождали. Румянцев медленно ложку в горшок опустил. В голове пронеслось. «Вина пришли выпить? Или меня приметили?» и, уже вкуса похлебки не чувствуя, черпнул ложкой раз и другой. Хозяин о чем-то, переговорив с драгунами, провел их к стойке, и все кивал головой в белом колпаке, достал из-за большую корзину и поставил на стойку. Румянцев все так же без аппетита хлебал похлебку, поглядывал на драгун искоса. Хозяин положил в корзину изрядных размеров бутыль вина, сыроголовку, срезал висевшую над камином связку колбас. Драгуны колбасы понюхали и, видно было, остались весьма довольны. Хозяин кивнул им и суетливо выскочил в низенькую дверку за стойкой. Румянцев отодвинул горшок с похлебкой. — Нет, — подумал, — не за мной они. Здесь что-то другое. Твердой рукой взял кувшин, налил вина в стакан, поднес ко рту. Драгуны на него не глядели, переговариваясь о своем. Хозяин вернулся со второй корзиной, и Румянцев острыми глазами рассмотрел в ней зелени, фрукты. Пламя в камине поднялось высоко, и вино в стакане у Румянцева налилось глубоким кровавым цветом. Офицер поигрывал стаканом, беспокоил вино, как человек, для которого одно только и есть — его ужин после дороги. Звякнула стойку золотой, и драгуны, подхватив корзины, пошли к выходу. Хозяин услужливо выбежал вперед, распахнул дверь, и еще долго кивал вслед гостям, даже и тогда, когда они вышли на улицу. У Румянцева беспокойство от сердца отлегло, и он стукнул стаканом о крышку стола. Хозяин тут же подкатился к нему на смешных ножках, как будто бы на вертлюгах, приделанных к толстому животу. О! -о, -о воскликнул, вы принесли мне удачу. Как только вы появились в моем трактире, тут же пришли славные драгуны, которых вы видели с богатым заказом. Неподалеку, в доме знатного человека, остановился иностранец, и драгуны по поручению хозяина взяли у меня и вино, и ветчину дорогую, колбасы, фрукты, и пообещали прийти еще и завтра. Живот хозяина колыхался под фартуком, словно там был запрятан поросенок изрядный. Я отведу вам лучшую комнату для ночлега и дам такую постель, на которую согласились бы лечи самая изнеженная принцесса». Хозяин подхватил кувшин с вином и хотел было налить стакан гостю, но Румянцев отвел в сторону кувшин и поднялся из-за стола. «Нет-нет», — сказал, — «после дороги дальней и хорошему вину я предпочту отдых». Хозяин с пониманием поклонился и взял со стола свечу. Он угадал в гости серьезного человека, понял, не из тех пустозвонов, что, набравшись в придорожной харчевне вина, будут бренчать на гитарах и плясать по-шутовски, забыв о деле. Этот свое знает. У хозяина глаз был наметан на людей. По узкой скрипучей лестнице он проводил Румянцева на мансарду и распахнул перед ним дверь комнаты, приготовленной для ночлега. Поставив свечу, склонился над постелью и, как ребенка дорогого, ухватил, подкинул подушку. Ловко, споро, чуял, видно, немец-стервец, деньги получит, и старался угодить. «О — -о -о -о», воскликнул. — Будете спать, как у родной гросмутер! Румянцев толкнул оконцы в легонькой раме, подумал мимоходом. «Здесь все не как у нас. Планки, речки, игрушки словно бы. В Москве раму оконную срубят, так и плечом не вышибешь. Но то так, пролетело в голове, заботило офицера другое. Вглядывался он в темноту. Что там за окном во дворе?» Увидел при тусклом свете фонаря, стоящих под навесом коней. Ага, конюшня, — обрадовался. С крыши и на коня, славно. Обернулся к хозяину тот три аспирины. Хорошо, хорошо, — сказал Румянцев, — комната мне нравится. Показал в улыбке зубы, а зубы у Румянцева — жемчуг белый. И не хочешь, а увидев улыбку такую, непременно и сам улыбнешься. Хозяин огладил перины и задом, задом выпятился из комнаты. Кивал, все кивал. Приятных сновидений, приятных сновидений. Когда закрылась за ним дверь, улыбку с лица Румянцева словно ледяной рукой стерла. Офицер прикрыл растворенное окно, шагнул к лестнице, напряженно вслушиваясь, как скрипят под тяжелым немцем шаткие ступени. Шаги смолкли. Румянцев отступил в глубину комнаты, отстегнул шпоры с ботфортов, задул в шандале свечу и вышел на лестницу. Ступая так, чтобы сухое дерево не скрипело под ногами, спустился вниз. Во дворе слышно только, как кони переступают негромко в стойлах, как шуршит сено в кормушках, осторожно выбираемое мягкими губами лошадей. Под фонарем в высвеченном кругу поблескивают камни, влажные от вечерней сырости. Румянцев, помедлив мгновение, прошагал через двор к воротам. Взялся за холодное кольцо в калиточке, повернул, и калиточка отворилась. На улице было также безлюдно и тихо. Настал тот час, когда немец, аккуратный, придя домой, Съел две свои картофелины и сел покойно в кресло, дабы выкурить трубочку перед сном. У дома, где остановился царевич, светил неярко фонарь, Румянцев запахнул плащ и неторопливо, как добрый прохожий, которому нечего опасаться, пошагал на улицу. Стуча каблуками, а каменные плиты мостовой прикидывал. Вина и колбас драгоны взяли немало. За таким столом долго просидишь. Но чем черт не шутит? Вдруг взбредет в голову царевичу или хозяевам его в ночь дальше путь продолжить, с тем, чтобы и вовсе следы скрыть? Нет, лучше я пригляжу. Ежели коней из кареты выпрягли, в стойло поставили и корму задали достаточно, то до утра можно ждать спокойно. Под свет фонаря румянцев не пошел, но прошагал мимо дома по стороне противоположной, однако к окнам пригляделся внимательно. Окна шторами прикрыты, а свет свечей все же за шторами угадывался, и свет яркий. Догадаться легко можно было. Сидят люди за столом, вино пьют, и свечей жгли немало. Однако голосов или шума какого слышно не было, и то понятно, чего кричать. Чего веселиться? По чужим городам царевич едет тайна. Какая уж радость. И вина выпив достаточно, И за стола не вскочишь, И каблуком в пол не ударишь, Да и песню не запоешь. Не до песен в таком разе. В клетке известно, и птица долго Приживается, пока запоет. Так то птица, да к тому же Еще не каждая голос свой покажет, И через время... Чаще сидит, сидит за решеточками, пускай даже они и золотые, перышки нахохлив, а песенки ни — ни-ни. Ей уж и зернышек покрупнее подсыплют, водички почище и похолоднее нальют, а она все одно не поет. Миновал дом офицер, за угол завернул, пригляделся. Стена невысокая, перескочить можно. Потрогал стену рукой, камни грубые. Необточенные, ногу поставить удобно и через стену перемахнешь в миг. А ежели там охрана, подумал беспокойно. Постоял в тени стены, чутко уши насторожив, но во дворе дома ни голоса, ни звука какого. Нет, решил, другого не придумаешь. Надо через стену перебраться. Еще помедлив с минуту и, отыскивая носком ботфорта, выступ в стене, бросил тело вверх. Ухватился руками за край, лег грудью на стену, прислушался, вглядываясь в темноту. Но во дворе черно, не разглядеть ничего. Румянцев ноги перенес через стену и, сказав про себя «Помоги, Господи», бухнул вниз. Хрустнули под ботфордами сминаемые кусты, Хлестнули по лицу мокрые от ночной росы ветки. Румянцев замер. И словно бы в награду за смелость офицера, Из-за тучи луна выглянула. Румянцев дыхание перевел И, по-прежнему от стены не отходя, Разглядел двор. У дома, где царевича принимали, Подъезд каменными ступенями во двор раскрывался. Перед подъездом площадка небольшая, мощенная плиточником, чуть в стороне конюшня с широкими воротами. У конюшни карета распоряженная. Румянцев, памятая, что в замысленном деле медлить не резон, поспешно вдоль стены прошел и, дождавшись, когда луна вновь из тучи ушла, шагнул в конюшня. Потянул тяжелую створку ворот. В лицо пахнуло пряным запахом сена и конского пота. Румянцев услышал, как стукнуло в переборку стойло копыта. Губами сладко чмокнув, как цыганка на крат, что из-под живого мужика кобылку уведет, а она и не ворохнется, офицер руку вперед протянул и, нащупав круп конский, еще слаще зачмокал. Лошадка успокоилась. В конюшню Румянцеву не след было лезть, и так ясно стало, что царевич до утра в доме расположился. Но все хотел потрогать своими руками офицер. Румянцев склонился над кормушкой, зерно лежало высокой горкой. — Эгеге, подумал он, — лошадок-то надолго хозяин поставил. И хмыкнул удовлетворенно. Все, что ему надо было, он узнал и попятился из конюшни, отворил осторожно ворота и к земле прирос. На широких ступенях подъезда стояли два драгуна. Луна в ту минуту вновь из-за облаков вынырнула, и Румянцев различил отчетливо и шляпы драгунские с перьями, и торчащие из-под плащей клинки шпаг. Стояли драгуны вольно, чувствовалось, что и перекусили ребята на ночь хорошо, и венца хватили достаточно, и вот вышли на воздух не ради дела, но для удовольствия. Драгуны переговаривались негромко и даже смеялись чему-то. Крепкие, видно, были ребята, и в плечах не узкие. Один из них вдруг повернулся к конюшне и, увидев Румянцева, крикнул. «Эй, конюх, иди сюда!» Голос у него был с развальцем, довольный, беззаботный. Румянцев, будто не расслышав его, выступил из ворот и шагнул к стене. «Ей!» — уже со злинкой крикнул драгун и начал спускаться со ступенек. Румянцев понял, что до стены добежать не успеет.